Ошиблась. Рядом с маленькой пивной забегаловкой толпа расслабленных парней лет по двадцать. Громко галдят и хохочут. Думаю, ну вот, как пройти мимо. Пиво пьют, наверное, хмельные, наверное, оскорбят, наверное. Я настроилась, нацепила строгую маску на лицо, придумала уже, как ответить, если что, зажала в кулаке телефон на всякий случай. Насупила брови, подошла ближе Ани, кто йогурт пьет, кто кефир, спортсмены.